Глава седьмая. Денис усмехается, будто я сморозила несусветную глупость, и качает головой. Нет, Люда, это моя домработница. Она сидит за порядком в доме и готовит еду. А, вот она что. Тяну я с улыбкой. Надо же, специальный человек, чтобы готовить и убирать. Мы в деревне все делаем сами. Мужчина привозит меня к большому дому, который проще назвать замком. Куча окон, большущий двор, забор, окружающие территории по периметру. Здесь я буду жить? Невероятно. Будто в сказку попала. Заходи, зовёт Денис, открывая дверь. Я прохожу внутрь и застываю в изумлении. Большой холл с мраморным полом и такой же лестницей, ведущей наверх. Больше пугает, чем завораживает. Аккуратные светильники, большие растения в углах. Да тут же страшно даже к чему-то прикоснуться. Пошли, нужно перекусить и возвращаться на работу. Мы проходим на кухню, мужчина выставляет передо мной блюдо с едой. Даже еще теплые. Надо же. Так как дела, Дмила? Спрашиваю я, приступая к еде. «Так, может, ушла уже? Или убирается? Кто ее знает?» «Я плачу ей, чтобы она была незаметной. И у нее, как видишь, получается». «Я хмыгаю и спрашиваю. Ты всегда к людям такой?» «Какой?» — переспрашивает Денис. «Циничный». «Нет, Олеся. Мне, по сути, ни до кого нет дела. Просто есть работа, время и деньги. Самые цены три ресурса. Все просто. Я экономлю свое время, чтобы заработать деньги». Намного большие, чем мог бы заработать, убираясь в доме, понимаешь? Каждый должен заниматься своим делом. Понятно. Уныло тяну я. Да, надеюсь. Вот поэтому, Олесь, ты будешь работать и учиться. Ну и чай заваривать, конечно. Это условия, на которых я взял тебя к себе. Ты экономишь мне время на поездки в тайгу. А я помогаю тебе с работой. Поняла? Строго спрашивает он, а я закатываю глаза. Вредницкий. Неужели ты думаешь, что я буду лениться? Нет. Я думаю, что ты можешь придумать себе лишнее». Усмехается мужчина невеселой улыбкой. «Это как?» Поднимая на него удивленный взгляд. «Ну, ты еще молодая, наивная. Подумаешь, что раз я взял тебя к себе в дом, помогает, это, возможно, питать к тебе романтические чувства». «Что за вздор?» Вспыхиваю я, отодвигая тарелку. «Ты намекаешь на то, что я могу влюбиться?» Ленис не отвечает, молча пожимая плечами. А я стою. «Значит так, господин Вербицкий». Я не собираюсь в вас влюбляться. Более того, вы мне даже не симпатичны как человек. Я здесь только ради бабушки. Она настояла. Так что нечего вам бояться, уж поверьте. Не все девушки падают штабелями у ваших ног. Только лишь увидев вас на горизонте. Выдав эту тираду, я фырку, замечая в глазах мужчины Аганюка в освещении, нахал. Будь добр. Покажи мне мою комнату. Я устала и хочу отдохнуть. Да, пошли. Он молча ведет меня наверх. И, открыв одну из дверей, впускает внутрь. «Вот, располагайся. Душ на этаже есть. Прямо из-за угла направо. Есть... Еще есть ванная внизу. Разберусь!» Бурчу я. «Вот и славно. Значит, разбирайся. А Я поехал. Еще куча дел». Терпецкий уходит, оставляя меня одну, а я бобню себе под нос. «Смотри, не влюбись в меня, Олеся! Я же такой красавчик! Тьфу!» Только спустя несколько минут я прихожу в себя и замечаю комнату, куда меня привел Денис. Вот это да! Светлые тона обоих, голубые воздушные шторы убраны в сторону золотыми лентами, крустальные подвески на люстре и светильниках, а кровать — огромная двухместная, занимающая полкомнаты. Прохожу босиком по пушистому ковру и аккуратно присаживаюсь на голубой одеял. Провожу рукой по бархатной ткани вздыхая. Точно в сказку попала, только не к принцу, а к чудовищу. Еще немного понежившись, я встаю и иду разбирать сумку и многочисленные вещи быстро перекочевывают в высокий шкаф, а я снова сажусь на кровать, не знаю, что делать дальше. Нужно бы сходить в душ, но что-то страшно в чужом доме. Хотя это теперь и мой дом тоже. Смело стою и, взял с собой сменный сарафан, шагаю туда, как Денис говорил, есть ванная комната. Найдя нужную дверь, я открываю ее и снова пораженно вздыхаю. Да тут даже ванная больше всего моего дома в деревне. Это же надо такую красоту видеть. Тихонько прохожу внутрь и прикрываю за собой дверь. Раздевшись, я захожу в душевую кабинку, пытаясь понять, какой рычаг нужен, чтобы включить воду. Минут десять мне понадобилось, чтобы это сделать, но я все же смогла вымыться и постирать свой сарафан, в котором была в дороге. Развесив его, я обматываюсь полотенцем и решаю так добежать до комнаты. Все равно в доме никого нет. Выхожу из ванны и тут же натыкаюсь на женщину, которая срывается на испуганный крик. Ви кто такая? Я сейчас полицию вызову!» Верещит Людмила. «Не кричите! Меня Денис привел!» Ах, куда катимся!» «Еще не успел простить след Ольге, как он уже привел новую любовницу!» «Вы неправильно поняли!» «Я не любовница!» Качаю я головой. «А кто же?» «Помощница!» Радостно сообщаю я. А Женщина фыркает. «А ты сейчас так называют?» «Ладно, не мое дело!» Я слов дыхаю, понимаю, что мне не верят. Но не хочу ничего доказывать. Пусть Денис сам разбирается со своими работницами. Шагаю в комнате, но потом резко оборачиваюсь. Я не любовница, и никогда я и не буду. Денис Антонович взял меня к себе в помощницы, а еще мне негде жить. Поэтому я здесь ненадолго. Придется привыкать. Оставив женщину стоять с открытым ртом, я гордо удаляюсь о комнату. Нет уж, не позволю никому меня оскорблять. Переодеваюсь и заплетаю мокрые волосы в длинную косу. Сажусь на небольшой пуфику туалетного столика. И смотрю на себя. Да, бледная, уставшая. В глазах испуг. Нужно что-то с этим сделать. Завтра выходить на работу и на учебу. А я совершенно к этому не готова. Ни одежды нет подходящей, ни косметики. Меня же по-любому посчитают любовницей Дениса. Если в университете еще не узнают, то на работе с подачей Яны все уже в курсе. Еще это Людмила. Нужно с ней подружиться? Может, хоть она подскажет, что делать? Кивнув сама себе, я встаю и иду вниз. Необходимо найти женщину и еще раз с ней познакомиться. Уже по-человечески. Людмилу нахожу на кухне. Она стоит у плиты и что-то помешивает в большой кастрюле. Увидев меня, женщина демонстративно пожимает губы и отворачивается. «А что вы готовите?» Спрашиваю я, подходя ближе. «Любимый суп Дениса Антоновича!» та. «И какой же у него любимый суп?» Улыбаюсь я по-доброму. Но на женщину это не производит никакого впечатления. «А ты не знаешь?» «Хорошая любовница, ничего не скажешь!» Наверное, владеешь другими ловкими умениями и знаниями. А суп уж я сама приготовлю, не мешай. Высказавшись, она отворачивается всем видом, показывая, что разговор закончен. Только вот не для меня. Людмила, я же говорила, я помощница Дениса Антоновича. Только и всего. Нечего мне мозги пудрить. Я вас верти хвосток, вижу насквозь. Ох, Оленька, какая жена у нашего Дениса. Я думала, он наберется ума, но сойдутся еще. А ты тут, тьфу. Прилет мою сторону женщина, а я отпрыгиваю. Нет, ну надо же, какая хамка. Я к ней со всей душой, а она мне. Хорошо, кивая я, гордо подняв нос. Вы правы, я любовница Дениса. А раз так, имею право на следующее. Вы уволены. Людмила торопела, смотрит на меня, копая с ложки на пол. Я что? Вы уволены. В вашей помощи мы больше не нуждаемся. Я сама могу приготовить, убраться. Тоже мне помощь. Да и кто так готовит царянку? Огурцы нужно бросать в последнюю очередь. Выдаю я, складывая руки на груди. Ну Знаешь, те, не вы меня нанимали. Я сейчас позвоню Денису, и вы все слышите от него. Парирую я, точно знаю, что мужчина не одобрит. Ну ладно, как он там говорил? Время, деньги. Так вот, я экономлю себе время и нервы. Знаешь, что мне придется каждый день видеться с этой женщиной? Как хотите! Кидает ложку на стол Людмила идет к двери. «Ну, знаете, Ольчика была как королева. Порода, красота, а ты...» Тьфу! Она уходит, громко хлопнув дверью. А я сажусь на стул. Ну, вот и все. С одной стороны, может, и я и не имел права с ней так. Но с другой, кто знает, сколько еще таких Людмил меня здесь ждет. А если каждый спускать с рук хамство, то я точно ничего хорошего не дождусь. Бросаю взгляд на часы и понимаю, что Вербицкий уже довольно скоро должен приехать домой. И вернется он сильно голодный. Так что пора браться за дело. Подхватываюсь и осматриваю все шкафчики на наличие продуктов. Прикидываю, что могу приготовить, и берусь за дело. Первое, что я делаю, это выливаю недоваренную соленку и принимаюсь готовить свою. Сделав так, как я умею, пробую и удовлетворенно киваю. То, что нужно. Вынув запеченное мясо и картошку, я выставляю все это на стол, чтобы остыло, и накрываю салфеткой. Убрав кухню, я заодно прибираю столовой и перехожу в комнаты, по ходу уборки понимая, что пыль здесь лежит несколько лет как меню. И за это еще и оплатили Людмиле? Ужас! Да бабушка с меня бы три шкуры сняла за такую уборку. Вымав все поверхности, пол, постирав шторы, я не замечаю, как за окном становится совсем темно. Устал, упав на диван, я стану, разминая затекшую спину и на минуту прикрывая глаза. Сама не замечаю, как засыпаю а просыпаюсь уже от шума на кухне. «Денис!» кидаясь я в темноте комнаты. Прислушавшись и тихонько спускаюсь, вижу мужчину, который ест суп прямо половником. И смеюсь. Да уж, откат от чая такой, что готов слопать даже корову целиком. Олеся Поднимает на меня взгляд мужчина. «Извини, просто не могу, как хочу есть. Ты еще услышал этот божественный запах. Никогда ничего вкуснее не ел. Видимо, Людмила сегодня постаралась на славу». Да, она постаралась. Соглашаюсь я, закусываю губу. А потом выдаю. Вообще-то, это я приготовила. Ты? Удивляется мужчина. Все вот это приготовила ты? Да. Киваю я. Так, теперь понятно. А где она была? Дома. Дома? Прови Дениса ползут вверх. Да, я ее уволила. Вербицкий застывает над супом, не понимающий, глядя на меня. А я подхожу ближе, вздыхая. «Денис, я понимаю, что ты к ней привык и все такое. Извини меня за самоуправство». «Да нет, все нормально», – кивает мужчина. «Стрепня Людмила вызывала много вопросов. Но Ольге нравилось, а поэтому и я был не против. Но сам давно думал сменить домработницу». «Даже так?» – удивляюсь я. «А чего же?» «Ну как тебе сказать? Она знакомая моей бывшей жены. И мне надоело слышать каждый день ее заунывные стенания, что я упустил такую женщину». Тогда все понятно. Киваю я с облегчением. Догадывайся, что ты ее воела не просто так.